Глава 9. «Асклюпиот, ты должен позволить мне тебя убить», — произнес я. Врачеватель сидел за письменным столом и работал над одним из своих многочисленных медицинских трудов, черновые наброски которых он никогда не доверял писцам. «Пожалуй, это случай особый, даже для твоего лекаря. Поэтому растолкуй, что все это значит. Это только на время». — Временная смерть, — говоришь? — относительно частое явление в мифологии, и весьма редкое в жизни земной. Он отложил в сторону тростниковое перо и, нахмурившись, взглянул на меня. — Так что же ты предлагаешь? Мы находились на острове в храме Искулапа. В задней его части располагались жилые помещения, библиотеки и кабинеты священнослужителей и врачевателей, а также лекционные залы и сады для выращивания лечебных растений. Я должен убить тебя не по-настоящему. Мы просто инсценируем твою смерть. Всего на несколько дней. Послушай, Децей, мягким тоном начал Асклепиот. Я сейчас тебе кое-что скажу, но ты только не пугайся. Зачастую такие ранения, как у тебя, вызывают расстройство сознания. Нет у меня никакого расстройства сознания. И чувствую я себя отлично. Если меня что и мучает, то страдания совсем другого рода. Тогда настало время все объяснить, однако прежде я хотел бы взглянуть на твои раны и перебинтовать их. Раздевайся. Мои помощники снимут с тебя повязки. Я повиновался, и осклепиот стал меня осматривать. Он делал так тщательно, что со стороны можно было подумать, будто он разглядывает меня, как свою будущую покупку. — У тебя все хорошо, — заключил он, завершив обследование. Раб принялся меня бинтовать. Раны чистые, без признаков заражения, кожа и мышцы в здоровом состоянии. Правда, на них есть некоторые следы любовных утех. Это говорит о том, что свой трудный день ты завершил в постели с женщиной. Причем, судя по всему, порезвился с большим усердием. Да, это был самый длинный день в моей жизни. Опускаясь на стул, сказал я, уже облаченный в одежды, Начался он со скачек, потом было сражение, а закончился в постели с самой красивой женщиной Рима. Но между этими событиями я успел побывать в обществе злоумышленников, которые затеяли убийство, предательство и поджог. Глаза Асклепиода заблестели. Преступная деятельность. Наконец ты дошел до самого интересного. Давай, выкладывай. Он был из той породы людей, которые расцветали от удовольствия, когда речь заходила о каком-нибудь преступлении. Я поведал ему почти все, что знал. Поделился даже своими подозрениями, ибо счел неразумным что-либо утаивать от своего врача. Асклепиот кивал и усмехался всякий раз, когда слышал какое-нибудь ужасное откровение. Впрочем, в том не было ничего удивительного, ведь он был грек. «Да, новости, прямо скажем, потрясающие». — воскликнул он, выслушав мой рассказ. — Не могу передать, как мне наскучило заниматься лечением здешних больных. Ну, теперь, по крайней мере, у меня появилась возможность проявить некую изобретательность. Что бы нам с тобой предпринять? Дай-ка подумать. Может, сбросить меня с Торпейской скалы? Пусть найдут мое разбитое тело в крови и ушибах. Нет. — ответил он сам себе, — при таких падениях осколки костей прорываются сквозь кожу. Для меня будет трудно это воспроизвести. Думаю, будет лучше меня задушить. Раскрасим лицо, из синих губ будет торчать распухший восковой язык, изобразим так, правдоподобно, что комар носа не подточит. «Меня все знают как человека прямолинейного», — произнес я. «Человека, которому свойственна обыкновенная римская дрочливость». Мои приятели-заговорщики ждут от меня традиционных действий. Чтобы не обмануть их ожидания, я должен проткнуть свою жертву ножом или перерезать ей горло. Ну что ж, придется состряпать убедительные рваные раны и принять облик самого правдоподобного трупа. Когда меня надлежит убить? Завтра утром? Это было бы лучше всего. Ты уверен, что сможешь сыграть эту роль? Уверяю, никто ничего не заподозрит. Мой талант... В купе с римским страхом прикасаться к мертвым телам, создадут совершенную иллюзию убийства. Мой патрон статилий Тавр сейчас в капуе, поэтому похороны будут отложены на несколько дней, пока за ним не съездят мои помощники. Он с удовлетворением огляделся вокруг. Несколько дней буду скрываться здесь. Это станет для меня сущим отдохновением. Смогу целиком предаться писанине. Моя прислуга весьма осмотрительна. А «Ты уверен, что наше предприятие непротивозаконно?» С некоторым волнением в голосе осведомился Асклипиот. «Санкционировано самим притором Мэттеллом. В ближайшее время хочу посетить консула Цицерона и оповестить его о том, что мне удалось разузнать». «Я бы на твоем месте не откладывал этот визит», — посоветовал Асклипиот. «Пока ты будешь медлить, заговорщики могут отправить его на тот свет». Предостережение осклепиода показалось мне весьма разумным. Я встал, мне пора. Буду ждать вестей о твоей смерти. Но только постарайся не слишком горевать. Пока я шел к храму Сатурна, никто ни разу не обратил на мою персону внимания. Что ни говори, популярность — вещь приходящая. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ибо такова природа всякой славы. Я провел еще один ужасно скучный, хотя и достаточно спокойный день среди сокровищ империи, потом посетил бани и стал размышлять о том, что следует предпринять дальше. В конце концов решил тем же вечером нанести визит Цицерону. Когда я выходил из бань на улицу, встретил отца в компании своих закадычных друзей. Поприветствовав их, принял поздравление с победой на празднике, после чего отозвал отца в сторону для приватной беседы. Мы уединились в одной из ниш в стене у подножия статуи Беллоне. — Что тебе надо? — Говори, да покороче, — произнес отец в свойственной ему манере общаться со мной, которая всегда являла собой самолюбезность. — Как выживает Гартал? — поинтересовался я. — Ему весьма по душе пребывать вне дел. Но, полагаю, он будет не прочь побороться за должность цензора. Впрочем, Гарталу доподлинно известно, что соперников у него почти нет — Очевидно, он ждет, когда к нему в загородный дом явится половина Сената и начнет умолять его вернуться к публичной деятельности ради спасения Римской Республики. Я сообщил отцу все, что сказал мне Крас. Он кивнул в ответ, явно удовлетворенный услышанным. Всегда знал, что породниться с Красом — дело мудрое. Хорошо, если моя племянница Цицилия поторопится подарить Марку внука. Человек он неплохой. Если не считать его непристойной одержимости в накоплении денег. От большинства современников Марка Краса отличала невероятная способность приобретать деньги. Равно как необычайная честность по отношению к ним. Считалось, что всякое связанное с деньгами деятельность недостойна людей благородного происхождения. Впрочем, это не мешало им самым бесстыдным образом расхищать провинции, а чтобы не нарушать древние традиции. Поручать вести учет награбленного добра вольно отпущенником. А в последнее время никто не посещал гортала? Я имею в виду тех визитеров, которых ты знаешь. Это был ужасно глупый вопрос, но я не сумел придать ему более благообразную форму. Отец с Гарталом были большими друзьями, и моему родителю, очевидно, было известно, не пытался ли кто-нибудь из людей Кателины сблизиться со старым мошенником. Что? хочешь знать не принимает ли он визитеров отец вперил в меня такой уничтожающий взгляд что я тотчас понял свою оплошность ты знаешь у какого сорта людей не бывает посетителей квинт гортензии гортал один из самых выдающихся людей своего поколения разумеется у него бывают гости лучше скажи к чему ты клонишь И, решив сменить тему я спросил о том что тревожило лично меня хотя прежде вовсе не собирался этого делать — Отец, скажи, моя мама с Арестилой были близкими подругами? Столь неожиданный поворот разговора насторожил отца. Однако долгая судебная практика выработала в нем способность быстро соображать. — Ты имеешь в виду жену Сергия Катерины? — Первый раз об этом слышу. — Должно быть, они знали друг друга. Посещали ритуалы богини Бонадеа. Все сенаторские жены знают друг друга. — Ну, я никогда не слыхал, чтобы сервила была особенно близка с Арестилой, ну, как, например, с Антонией-младшей или Гортензией. Кстати, Арестила — женщина скандальной репутации. — А почему ты спрашиваешь? — Куда ты опять ввязался, юный распутник? — В свое время все узнаешь, отец. Я сейчас веду очень деликатное расследование чрезвычайной государственной важности. Мои слова не произвели на него ни малейшего впечатления. Более того, казалось, он весьма разочарован. Буду приятно удивлен, если узнаю, что ты вообще чем-то занимаешься. Есть ли у тебя еще какой-нибудь повод отнимать у меня драгоценное время?» Больше вопросов у меня к нему не было, и он ушел. Ему никогда не приходило в голову поинтересоваться моим самочувствием, ведь у меня было множество ран. Очевидно, он считал, что бинты я носил из-за своей изнеженности». Согласно суровой древнеримской традиции, мне надлежало обнажить свои раны, чтобы кровь стекала прямо на дорогу. Было еще довольно рано, и мне не хотелось преждевременно появляться в доме Цицерона. Когда я спускался по лестнице, ведущей в публичные бани, мой взгляд остановился на одном из памятников, которые в последнее время появлялись в Риме как грибы после дождя. Тот, о котором идет речь, — Крас возвел самому себе в память победы над Спартаком. Крас считал, что скромность хороша только для тех людей, у которых есть на то основательная причина. Памятники, построенные по этому случаю римляне, находили чрезвычайно безвкусными. Они любили празднование в ознаменовании побед над иноземцами. Что же касается восстания рабов, то оно было благополучно забыто. Истинным памятником этому событию стали шесть тысяч крестов, которые Крас воздвиг вдоль Апиевой дороги между Римом и Капой, в которой начался этот бунт. Проезжающие по ней римляне и жители других городов были вынуждены в течение многих дней взирать на жертв массовой казни. Дольше прочих оставался в живых один могучий Гал, который, прежде чем отправиться к праудцам, провисел на кресте восемь дней. Размышляя о Красе в связи с Кателиной и его глупым заговором, я увидел памятник в несколько ином свете. Крас напоминал римлянам о том, что спас их от самой большой опасности, чего никто из них не мог вслух признать. Возможно, старый Митридат нагонял на нас немалый страх, однако он не жил с нами в одном доме и, следовательно, не имел возможности во сне перерезать нам глотки, если бы ему этого захотелось. Подобно прочим выдающимся деятелям своего времени крас разбогател благодаря проскрипциям Сулы. Он охотился за людьми, имена которых Тиран поместил в свои списки, и сколотил большое состояние благодаря этим убийствам, ибо собственность его жертв переходила к нему в качестве награды. Еще до появления проскрипционных списков в конце гражданской войны между сторонниками Мария и Сулы. Именно Красс возглавлял армию Суллы, разбившую восставших сомнитов возле Колинских ворот. Это сражение, на которое римляне взирали с вершины стены, было похоже на цирковое представление, преподнесенное им в назидательных целях. Бой выиграл Красс, а вся слава досталась Сулле. Десять лет спустя Красс одержал победу над Спартаком, но на этот раз все почести присвоил Помпей. Слава нужна была Красу как воздух. Он занимал высшие государственные должности и, казалось, обладал половиной имеющихся в мире богатств, но никогда не имел одного — народного признания своих заслуг. Уж не вздумал ли он с помощью государственного переворота завоевать Рим, пока до него не добрался Помпей? Если так, значит, Крас, подобно престарелому Марию, окончательно тронулся умом. Впрочем, лично я в это не верил. Возможно, он затеял какую-то более тонкую игру, скрытую как от Кателины, так и от меня. Я постоянно принуждал себя думать о красе, лишь бы избавиться от мыслей об Аврелии. Возможно, она была приманкой или неким звеном, связывавшим меня с Кателиной и его замыслом. Если так, то надо отдать ему должное. Он разглядел во мне подобную слабость с удивительной прозорливостью. Девушка ослепила меня, смутив мой разум и чувства, как никто другой, за исключением разве что Клодии. Неужели моя слабость к женскому полу написана у меня на лбу? Помнится, когда-то осклепиот, сказал мне, «Юноши легко поддаются половому влечению. Ты один из немногих известных мне людей, которые достаточно умны, чтобы понять, когда это с ними происходит, и все же слишком восприимчивы к прелестям женщин» и поэтому не способны бороться с тягой к ним. Возможно, именно Клодия рассказала Кателине, что проще всего обеспечить мое участие в заговоре, дав почуять красивую женщину моему аристократическому нюху. Дескать, это сделает меня податливой глины, ибо мои половые органы не подвластны мозгу. Так или иначе, но я испытывал неодолимое влечение к Аврелии и чувствовал, что никогда не смогу ею насытиться». Цицерон жил в небольшом, расположенном по соседству с форумом, со вкусом выстроенном доме, который он приобрел из-за его близости к зданию правительства. У него были и другие дома, как в городе, так и в его окрестностях, но осенью и зимой он обычно обитал здесь. Многие римляне имели обыкновение ложиться спать с наступлением темноты, однако Цицерон всегда работал до поздней ночи. Открывший дверь привратник осведомился о цели моего визита. «Квестер Мэттелл», — тихо произнес я, — явился к консулу по весьма срочному делу. Он, в свою очередь, что-то шепнул мальчику-рабу, и тот вмиг исчез в глубине дома. Спустя несколько минут появился Тирон, секретарь и близкий соратник Цицерона, столь для него незаменимый, что по известности почти не уступал самому хозяину. — Пожалуйста, следуй за мной, квестор, произнес он. — У господина сейчас другой посетитель, но он хочет непременно тебя принять, поэтому спустится, как только освободится. Он провел меня в комнату, смежную с Атрием, где на столе уже стояло вино и легкие закуски. Тесно связанный с юриспруденцией и ныне занимающей должность консула, Цицерон привык к поздним визитерам, избегавшим появляться у него в дневное время. «Благодарю тебя, Тиран», — сказал я. «Надеюсь, ты сообщишь консулу, что мое дело касается безопасности государства. Будь моей причиной менее серьезно, я бы не дерзнул явиться к нему в столь поздний час, не сообщив предварительно о своем приходе». «Ему об этом хорошо известно, господин. Он скоро освободится. А пока его нет, будь любезен, угощайся, это тебя взбодрит». Я последовал его совету. Старое мягкое сетинянское вино оказалось очень вкусным и было мне явно не по карману. При исполненной нервозности и растерянности я забыл в тот день пообедать, поэтому с большим аппетитом набросился на предложенные угощения. Они состояли, помимо вареных перепелиных яиц, из пирожков со свининой и прочих выпечных изделий с начинкой из меда и орехов. Не успел я доесть один из них — как в комнате появился Цицерон. Я был смущен, ибо он вошел как раз тогда, когда я слизывал с пальцев мед. Вскочив, я стал извиняться за причиненные беспокойства, но он, махнув рукой, велел мне сесть на место. Сам же расположился напротив меня и приготовился к беседе, не обращая никакого внимания на расставленные на столе закуски. «Людей всегда приводят ко мне дела государственной важности, Деца и Цицилий. В прошлом ты доказал свою преданность, когда безопасность государства была под угрозой. Будь любезен, поведай, что тебе удалось обнаружить сейчас. Я начал рассказывать сначала об убийствах и о том, что их жертвами оказались ростовщики, о том, что Милан посоветовал мне внедриться в общество людей, недовольных своей судьбой, которыми кишел Рим, когда я впервые упомянул имя Кателины — Лицо Цицерона исказилось гримасой отвращения. Опустил я в своем рассказе только все то, что было связано с Аврелией. В конце концов, каждый человек имеет право на личные секреты. Луций Сергий Кателина. Казалось, это имя. Цицерон не выговорил, а сплюнул. Так вот до чего он дошел. Хочет вернуть те жуткие дни, когда на каждой улице римляне убивали друг друга. «Я всегда знал его как злокозненного человека, а ныне убедился в том, что он вовсе спятил». Цицерон через силу улыбнулся. «Ты вел себя очень благоразумно и осмотрительно, Децей. Не знаю ни одного человека, у которого голова работала бы так хорошо, как у тебя. Ты тщательно исследовал все улики и сопоставил все имеющиеся в наличии ужасающие факты, после чего создал, как бы это лучше выразиться, Модель возможного развития событий. Тебе бы впору стать философом. Приятно слышать. Сочту твои слова за комплимент, консул, — ответил я. Правда, меня поставил в тупик разговор с ростовщиком Гаем Рабирием. На приеме у египетского посла он меня заверил, что смерть взаимодавца не отменяет долг. Но когда я обнаружил, что все убийства были тщательно продуманы, вещи стали обретать новый смысл. Но всадник Децимфлавий, лидер Красной партии, не был ростовщиком и, казалось, не имел никакого отношения к заговорщикам. Как ты объяснишь его смерть? У меня на этот счет есть одна теория, консул, но мне не хватает доказательств. На самом деле я был почти уверен в причине смерти Флавия, но у меня было опасное предчувствие, что с этим была как-то связана Аврелия. Мне же не хотелось впутывать ее в эту историю. Я все еще надеялся найти доказательства ее невиновности. «И ты вознамерился разрешить эту шараду, убив своего врачевателя?» Он рассмеялся, что было весьма несвойственно Цицерону. «Это самая безрассудная вещь, о которой мне доводилось слышать. Впрочем, когда имеешь дело с одержимыми, боюсь, иначе действовать нельзя. Приходится прибегать к безумным методам. Что же касается краса...» — продолжал я, — но Цицерон меня прервал. — Это всего лишь домыслы, Деци. У тебя есть неопровержимые доказательства козни кателины и его приспешников, но совершенно ничего нет об участии Краса в этом заговоре. Но у них не было бы ни малейшего шанса на успех. Не имея небольших денег и надежной армии, — резонно заметил я. — Дэций, эти люди — сумасшедшие. Они достаточно безрассудны, чтобы думать, будто выйдут сухими из воды, — продолжал настаивать на своем Цицерон. Их головы забиты фантазиями. Они совершенно оторваны от реальности. Такие, как они, убеждены, что заслуживают высокой должности в силу неких врожденных способностей, очевидных лишь для них самих. Они не желают признавать, что путь к высоким почестям лежит через образование, тяжелый воинский труд и долгую самоотверженную службу. Они надеются посредством своих безрассудных действий обрести все это сразу в течение нескольких дней. Полагают, что всего этого можно добиться, всего лишь рискуя своими презренными жизнями. Он потряс головой. Не, Децей. У Краса сейчас есть все. Зачем ему связываться с такими людьми? Хотя ты не сказал ничего такого, о чем прежде не думал бы я. Боюсь, насчет Краса ты заблуждаешься тогда предоставь мне доказательства, желательно в письменной форме. Я на завтра же выступлю перед Сенатом с обвинением против Краса и потребую отправить его в ссылку. Но для этого одних твоих подозрений мне недостаточно. Я не смог ему возразить. Цицерон откинулся на спинку стула и более спокойным тоном произнес «Продолжай расследование, Децей. Ты уже сослужил на мне ценимую службу». Я должен знать все, что ты сумеешь выяснить об этом заговоре. Теперь, когда известно, где находятся два их крупнейших тайных склада оружия, можно сказать, что мы укрепили свои силы на добрую половину легиона. Но еще неизвестно, когда они собираются совершить свою вылазку, — возразил я. Ну, у нас есть в запасе немного времени. Давай-ка выясним всех участников поименно, прежде чем я вынесу это на обсуждение Сената». Тем временем переговорю с Притором Мэтлом, чтобы он утвердил твои законные полномочия в этом деле. Кстати, о приторах Не считаешь ли ты вероятным, что притор Лентулсура в самом деле замешан в заговоре? Цицерон на минуту задумался: Ленталсура человек низкий. Ну, мало кого цензоры исключают из Сената на следующий год после избрания консулом. Мне кажется, такой человек первый кандидат на роль заговорщика. Однако я не поверю в это, пока не увижу доказательств».